Из цикла надгробия. Первое Иду на несколько минут В работе хаосом зовут бездельники Оставив стол, оставив стул Куда ушел? Опрашиваю весь Париж Ведь в сказках лишь, да в красках лишь Возносятся на небеса Твоя душа куда ушла? В шкафу, двухстворчатым, как храм, Гляди, все книги по местам, В строке все буквы на лицо. Твое лицо куда ушло? Твое лицо, твое тепло, Твое плечо куда ушло? Третье января тысяча девятьсот тридцать пятого года.